Глава 9. В ушах звенело, пока я смотрел на расплывающееся перед глазами небольшое бирюзовое пятно, уже слегка смазанное подошвой моих ботинок. Все за кулисье будто разом померкло. Я крепче вцепился в стоящий рядом стул, чтобы не упасть. Никого вокруг больше не было. Только я, несколько оставшихся стульев и бирюзовая кровь на полу. Первой мыслью, промелькнувшей в моей голове, стала «Сирены в консерватории». Второй «Надо рассказать Кристине». Я надеялся, что она еще не убежала после концерта, хотя мы и условились встретиться у той колонны. Лихорадочно соображая, как доказать увиденное, я попытался найти в кармане телефон, но понял, что забыл его в аудитории с остальными вещами. Выругавшись сквозь зубы и понадеявшись, что Геннадий Ристархович меня не услышал, Я нашел старую валяющуюся тряпочку, то ли ее оторвали от бывших некогда светлыми кулис, то ли ей протирали стулья, наклонившись, я быстро вытер пол. На ткани остались темно-бирюзовые разводы. Я принюхался. От тряпки пахло пылью, а вот пятна вообще не имели никакого аромата, разве что немного рыбного, но это я мог себе и выдумать от излишней впечатлительности. За дверью послышались шаги, и я быстро сунул тряпку в карман брюк. «Тебя сколько ждать-то можно?» Мишель, уже переодетый, стоял в дверном проеме и недоуменно смотрел на меня. Я от растерянности молчал. «Ты пошел к преподу и пропал с концами», — вздохнул Эйлин. «Девчонки тебя потеряли. Помочь со стульями?» Я кивнул. А сам рассматривал его со всех сторон. Мишель стоял в белой футболке, и если бы где-то поцарапался, наверняка были бы видны бирюзовые капли, но он был целым. Эйдлин подхватил сразу три стула, оставив мне два, и я взял двумя руками оставшиеся. «Их 101-ю аудиторию», — решил он, — «оттуда брали». Покорно идя за ним, я все еще думал о бирюзовой крови. «А Алиса была за кулисами после нас?» Внезапно поинтересовался я а потом стушевался. Ну, может, забирала что-то. Мишель чуть нахмурился. Она там девчонкам со старших курсов помогала. Костюмы собирать и аппаратуру носить. А что? Да просто... Крис, наверное, одна уже заждалась. «Наверно», — согласился Мишель, оставляя стулья в 101-й аудитории. Я поставил их тоже. Рядом. «Поэтому я пойду искать девчонок, а ты переодевайся и выходи к нам». Может, прогуляемся вчетвером по набережной и выпьем Глинтвейн? Отметим успешный концерт?» «Договорились». Отстраненно согласился я, хотя больше всего на свете. Мне хотелось остаться с Кристиной наедине и обсудить находку. «Кстати, Геннадий-то на тебя не сильно вопил?» «Ну, за концерт». «Ну, так», — отмахнулся я. «Не сильно». Мне не хотелось рассказывать, что Геннадий Аристархович меня даже похвалил. Мишель пусть и сиял своей белозубой улыбкой, отражающей холодный свет диодных ламп, но я все равно чувствовал от нее дежурство и вежливость, а не искренность. «Тогда мы тебя ждем!» — он хлопнул меня по спине перед тем, как скрыться за углом. Консерватория стремительно пустела. Часть зрителей из числа взрослых наверняка отправились к фуршетному столу, студенты потихонько разбредались домой, Коридор казался совершенно пустым, только мои шаги эхом отдавались от стен. Но это не сбивало с мыслей. Засунув руку в карман, я все крепче сжимал эту тряпку с уликой. И самым важным вопросом было даже не как рассказать об этом Кристине. А стоит ли доверять эту улику отцу? Зайдя в аудиторию с вещами, я увидел, что только мои остались валяться на последней парте. Все другие столы уже были свободны. Я быстро переоделся в футболку и джинсы а отглаженный вчерашним вечером костюм с рубашкой небрежно запихнул в рюкзак. Тряпку с кровью, туда же, она так и осталась ради безопасности, в кармане брюк. Волосы опять торчали в разные стороны, но теперь я даже не пытался их пригладить. В коридоре меня уже ждали Алиса, Крис и Мишель. Они стояли втроем у колонны, девчонки болтали, а Эйлин, уткнувшись взглядом в гаджет, даже не обращал на них внимания. «А вот и звезда сегодняшнего концерта!» — радостно воскликнула Крис, обняв меня. Я прижал ее к себе, усмехнувшись, и невольно посмотрел на Мишеля, надеясь распознать в его лице намеки на зависть или недовольство. Но он лишь улыбался, согласно кивая. Пристыдив самого себя за такие мысли, я тоже попытался улыбнуться. «Да ладно!» — всего лишь рискнул, — отмахнулся я. «Мишель уже рассказал вам о планах?» «Да?» «Мы идем пить Глинтвейн», — кивнула Кристина, выпустив меня из недолгих объятий, «а потом сидеть на пирсе. Короче, насыщенная программа. Мы должны отметить успешный концерт». Алиса кивнула, но отстраненно. Показалось, что она вообще не хотела с нами идти, но, как обычно, не смогла отказать Мишелю. Спускаясь по просторной лестнице консерватории, мы увидели, что большая часть руководящего состава, парочка бывшего ректора и вице-мэра, Геннадий Аристархович и нынешний ректор ошивались в фуршетной зоне. Мишель шел позади нас всех, явно не желая попадаться им на глаза. «Прикройте меня!» — пробормотал он, идя за Крис. «Не хочешь раздавать автографы?» Я, не удержавшись, хмыкнул. «Не хочу!» — буркнул Мишель. И, к счастью, выход из консерватории закончился благополучно. Я старался не думать, что в рюкзаке у меня лежит тряпка, вымазанная в бирюзовой крови, и хотел насладиться моментом. Сегодня погода соблаговолила нас порадовать. Сквозь перистые сероватые облака пробивалось солнце, заливая лучами город и проспекты. Сначала мы шли по ним, потом свернули в небольшой мрачноватый проулок, ведущий на набережную. Даже толпы гуляющих людей не могли испортить мне настроение. Я жалел, что у меня нет гитары, на которой сейчас можно было бы сыграть Агату Кристи или ночных снайперов, не только порадовать людей, но и подзаработать. Зарекшись опять всегда носить шестиструнную подружку с собой, я покосился на Мишеля. Он уверенно шагал к небольшой натянутой палатке. «Там точно не отравимся?» — осведомилась Алиса, тронув брата за плечо. «Мы всегда там берем». Даже не остановился Мишель, на ходу дернув плечами. «Пойдемте уже! Пусть солнце и светит, но все равно как-то прохладно!» Я первым пошел за Мишелем, оставляя девчонок друг с другом. Крис рванула за нами, а Лиска вяло поплелась. «Что-то не так?» Я склонился к ее уху, пока Мишель заказывал четыре стаканчика. «Нехорошо себя чувствую», — отведя взгляд, произнесла она. и «Я чуть скривился» засомневавшись в ее искренности, но виду не подал. «Пусть думает, что смогла меня обмануть». Глинтвейн уже был сварен и настаивался в металлическом подогреваемом баке, вмонтированном в стол. Женщина, стоявшая на раздаче, быстро разливала напиток по бумажным стаканчикам, сверху надевала в перчатках крышки. Аромат горячего вина и корицы точно разливался в радиусе нескольких метров. Мы с Алисой стояли чуть поодаль, но я все равно чувствовал его. Мишель сначала вручил стаканчик Крис, потом Алисе и затем мне. «Ну, за успешный концерт?» Мы вчетвером чокнулись стаканчиками. Звука от бумаги никакого не было, но атмосфера не пропала. Мы, счастливые и молодые, стояли на набережной, отмечая успешный отчетный концерт. Алиса только чуть пригубила горячее вино. А вот Мишель осушил свой бокал едва ли не до половины. Попробовав, я понял, не такой уж глинтвейный горячий, поэтому последовал примеру товарища. «Вкусно!» — Кристина вытерла губы рукавом куртки. «А когда у вас следующий концерт?» «Вообще-то, нам не нужен повод, чтобы так собираться», — назидательно заметил Мишель, чуть ее приобняв «Но если ты хочешь прийти, то концерт с Орфеем и Эвридикой скоро будет. Мы в процессе репетиций. Думаю, к Новому году точно сдадим». Крис усмехнулась, покосившись на его ладонь на своем плече, но выворачиваться или просить убрать руку не стало «Я приду», — пообещала она. Я нахмурился. Если сегодня был мой день, я сиял на сцене ярче новогодней елки, то на Орфее и вредике такой звездой я точно не буду. Меня там вообще не будет. Отогнав неприятные мысли подальше, я осушил стаканчик до конца. Мы все пошли по набережной. Мишель удачно шел между Крис и Алисой, а я со стороны Алисы, иногда ненавязчиво касаясь пальцами ее теплой ладошки. Маленькая Эйдлин быстро подхватила игру. Она трогала мою руку пальцами, но отдергивала их до того, как я их схватывал. Мишель делал вид, что не смотрел в нашу сторону. Но искоса я ловил на себе его взгляд. Мы свернули к жемчужной бухте, оставляя позади нас монументально возвышающуюся скалу. Внезапно Мишель обернулся. «Давайте на выходных оттуда прыгнем». Он кивком головы указал на скалу. Под тело мгновенно пробежали мурашки, а спина вспотела под рубашкой и осенней курткой. Я не был к такому готов. Меня не столько пугала высота и холодное Октябрьское море, сколько живущие в воде сирены. Они били хвостами под этой скалой, И я не хотел думать о том, что мне померещилось. Я знал правду, Кристина знала тоже, но ее почему-то не смутило предложение Мишеля сигануть в водоем. Она интенсивно закивала. «Крутая идея! Я в деле!» — радостно решила она. «Ты уже прыгал?» «Да», — скромно поделился Мишель. «Мне кажется, нам будет весело вместе». «И холодно», — буркнул я. «Может, не стоит. Дурацкая идея». Так и скажи, что струсил, — осклабился Эйдлин. Мы и не думали про тебя по-другому. Крис прыснула, и я посмотрел на нее обиженно. Вот это было вообще не по-дружески. Ничего я не струсил. Прыгать так прыгать. В субботу удобно? На том и порешили. В субботу, как оказалось, всем было удобно. Мне по-прежнему не хотелось, но... Обвинения в трусости и насмешки Крис не оставляли мне шанса отказаться. Трусом меня еще никто не смел называть. Мы прошлись вдоль набережной. Эйдли нам было в другую сторону, поэтому мы попрощались примерно в том месте, где изначально брали Глинтвейн. Мишель приобнял Крис, хлопнул меня по плечу, а я ненавязчиво прижал к себе Алису. Она ткнулась лбом мне в плечо, но быстро отстранилась. До субботы я незаметно сжал ее ладонь. Завтра в консерватории нам дали выходной после концерта. Крис брела рядом со мной, пиная носком старой кроссовки камень перед собой. Он постоянно улетал в разные стороны, и она петляла за ним, то выходя к проезжей части, то пытаясь сместить меня. Я все еще обиженно поджимал губы, но никак не мог ее бросить. В рюкзаке у меня по-прежнему лежало настоящее доказательство существования сирен. Сегодня я кое-что... «Нашёл», — произнёс я, убедившись, что мы остались одни в небольшом проулке между домами. «Тебе это стоит увидеть. Прямо здесь?» «Предлагаю зайти ко мне». Я увидел, что она замялась. «Отца точно нет. Что у вас вообще?» Она не заглядывала в гости, когда отец был дома, хотя познакомились мы именно благодаря ему. Крис, хмыкнув, достала бежевый кэмэл из кармана и ловко зубами выудила из пачки сигарету. «Мы спим?» Она хитро прищурилась, щелкнув зажигалкой. Я, закатив глаза, ткнул ее в плечо. «Дурацкая шутка!» «Как могу?» Крис затянулась и быстро стряхнула пепел на асфальт. «Давай зайдем, докурю только». Я терпеливо переминался с ноги на ногу, пока Кристина делала затяжку за затяжкой. Она курила наспех очень быстро и один раз даже подавилась дымом. От запаха табака я чуть поморщился. Даже на свежем воздухе он сильно резал по обонянию. И все-таки я ненавидел сигареты. Но близким людям ведь не прикажешь, что отец в квартире этот мерзкий кэмэл смолил, что Кристина рядом. Наконец она щелчком отправила окурок в ближайшую урну и вытерла руки о куртку. Мы поднялись на третий этаж. Дома и правда никого не было. Раковина была захламлена посудой, но хоть лапшой быстрого приготовления в коридоре не воняло. Я надеялся, что отец нашел оставленный ему контейнер с гречкой и котлетой. «Располагайся». Кристина по-домашнему скинула рюкзак на полку и пошла в ванную. Я удивился, как точно она определила, где в квартире находится уборная. Либо Кристина часто здесь бывала, либо у нее такая же планировка. Когда Крис зашла на кухню, то от нее пахло лимонным мылом и сигаретным дымом вперемешку. Я уже наливал нам черный чай в большие кружки. Крис сыпанул сахара, себе кинул лимон и добавил ложку мёда. что хотел рассказать-то?» Опомнившись, я метнулся за рюкзаком в коридор и притащил его в кухню. Все вещи полетели на пол. Отглаженный вчера пиджак превратился в измятое тряпьё, а рубашка напоминала половую старую тряпку. Мысленно посетовав на свою небрежность, я достал скомканные брюки, из них небольшую белую тряпку с бирюзовыми разводами. «Это было... за кулисами», — пробормотал я. Я наступил в кровь сирен. Крис удивленно ругнулась, забрав тряпку у меня из рук. Все уже высохло, но все равно бирюзовые пятна ярко выделялись на белом фоне. По цвету они очень напоминали те с отцовской фотографии которую он показал мне втайне. Я не сдержал обещаний и рассказал обо всем Крис, но не жалел. Жить в одиночку с мыслями о такой находке я бы не смог. Она положила тряпку на стол и сделала глоток, обжигающий горячего чая. Я даже испугался, но Крис не поморщилась. «Это значит, что кто-то из сирен учится в консерватории», — закончил я за Кристину. «Черт его знает, что у них в голове». «Родь! Мысль о том, что сирены топят студентов» чтоб подпитаться уже не кажется тебе чушью Подначила меня крис заткнись безлобно бросил я но она была права чушью мне это уже не казалось сделав нервный глоток чая я откинул разбросанные вещи в кресло чтоб не мешались под ногами и сел вокруг нас повисла атмосфера мозгового штурма я понимал что не мог сосредоточиться ни на чем конкретном в голове роились сотни мыслей связанные с сиренами консерватории и жемчужной бухтой. — Нам надо что-то предпринять, — решила Кристина. «Что — Что? — капитан Очевидность, раздраженно цыкнув, спросил я. — Что мы можем? За кулисами было множество студентов. Оба Эйдлина, например, Даша из нашей группы, старшекурсница с красивым Меца Сопрано. Кто угодно может быть этой чертовой рыбой. — Сирианной, — поправила Крис. — Сути не меняет. Я сцапал тряпку обратно и сунул в рюкзак, как ценную улику. Может, отдать ее отцу? Он наверняка знает, что с этим делать. Он ведь тоже ищет. Он всякие тайны Морельска читает, расследование свое ведет. Нет, — обрубила Крис, — дурацкая идея. Он ее заберет и выкинет нас из дела, так что лучше самим. Но что мы могли? Я пытался представить, что делать дальше. Конечно, искать сирен, но как? Они ничем не отличались от людей, разве что бирюзовой кровью, но ее не было видно. Я вцепился в эту тряпку, чуть ли не разорвав ее от злости, так сильно мои пальцы сжали хрупкую ткань. «Тащи тайны Морельска. Если твой отец их коллекционировал, то, может, там есть что-то важное?» Тайны Морельска лежали в отцовской комнате в шкафу. Судя по стрелкам, на часах батя не должен был вернуться раньше семи, А сейчас только четыре, поэтому времени все изучить у нас было с лихвой. Я принес на кухонный стол целую стопку. Они были тонкие, из некачественной овсетной бумаги. Обложки пестрели цветом и разными кричащими заголовками, а внутри журналов находились только черно-белый текст и такие же невзрачные иллюстрации. Помня, что журнал с сиренами находился в середине, я начал быстро перебирать верхние. И, наконец, наткнулся на нужный выпуск. «Позапрошлый год» — на обложке нечеткое смазанное изображение девушки с рыбьим хвостом. «Вот он», — я пододвинул к Кристине выпуск. «Позапрошлый год. Это значит, сирены здесь уже давно». «Полтора года — это херня», — возразила она. «Но мне кажется, они здесь не первую сотню лет. И точно как-то связаны с консерваторией. Вот прямо чую. Мутно это все». Она открыла журнал. Оглавление указывало, что статья с сиренами находилась на седьмой странице. Но Крис все равно решила перелистнуть каждую, видимо, чтобы удостовериться в отсутствии важного на них. На седьмой странице красовался заголовок. «Сирены среди людей». Я даже цикнул от банальности. Так меня раздражало это издание. Глаза Крис бегали по строчкам, и я с придыханием взволнованно ждал. В позапрошлом году бирюзовую кровь нашли на яхте «Афина». Судно вынесло на мелководье, и там его обнаружили рыбаки. Капитана не было, только бирюзовая кровь и пара жемчужин. Она вздохнула. А этот полароидный снимок притащили дети еще в 80-х. Его опубликовали, чтобы привлечь внимание, но, судя по пейзажу, это точно жемчужная бухта. Значит, сирены здесь даже не первое десятилетие. По спине пробежал холодок. Я сглотнул, а потом отпил чая в надежде, что сладость немного скрасит горький вкус подступившего к горлу страха. Крис тоже вцепилась в свою кружку. — То, что там написано про бирюзовую кровь, — продолжила рассуждать она, — говорит о том, что наши догадки верны. Мы двигаемся в правильном направлении, но пока я не понимаю, куда дальше. Как их искать, отличать, уничтожать? Крис была радикальна даже в вопросах сирен. Она сразу заговорила об уничтожении, ничего про них не узнав. Я еще лелеял надежду, что все происходящее — глупость, ошибка, дурацкий розыгрыш, но с каждым днем эта надежда становилась призрачнее. И сегодня, кажется, окончательно испарилась. «Посмотри еще среди журналов», — пробормотал я неловко. «Там было несколько с подозрительными заголовками. Может, того же года». Мы продолжили рыться в стопке. Наконец, я достал еще один выпуск с заголовком «Как убить сирен?» о единственной защите читайте в нашем выпуске. Раскрыв журнал с такой силой, что чуть не разорвал его пополам, я уткнулся взглядом в текст в надежде найти интересное, но сначала зацепился за статью о жемчуге. «Ты была права?» — кивнул я. Появление морского жемчуга в Балтийском море тоже связывают с сиренами. Тут пишут, что поэтому его было мало. По морской легенде, Мельпомена сначала отдала небольшую часть своих сокровищ, а теперь регулярно одаривает людей вновь. Написано, что аквалангисты просто не могут этот жемчуг найти. Звучит, как приманка для туристов. Крис хмыкнула. Мистические легенды про сирен тоже звучали, как приманка для туристов. Ну, черт его знает. Я б не поехал, отмахнулся я. Сомнительная реклама. на хрен надо? Она рассмеялась. Там есть что-то, кроме идиотских приманок? Хочешь статью, как убить сирен, предложил я. Жги, согласилась Крис и пересела на подоконник, открывая форточку и закуривая. Так же, как отец. Я мгновенно поморщился, но постарался сосредоточиться на тексте. Писали всякое. На страницах опубликовали несколько вырезок из фраз разных людей, которые, по их мнению, знали, как уничтожить сирен. На предложение задушить их жемчужными бусами я звонко рассмеялся, а Кристина мне вторила. Самым адекватным, кажется, мысль про жемчужный нож и серебряную заточенную ложку, хотя последнее будто больше из вампирской темы. Она затушила сигарету об раму и выкинула окурок. «Где только этот жемчужный нож достать?» Вообще-то жемчуг не плавится, никак не видоизменяется. Хрупкая ерунда, посетовал я, а потом рассмеялся. Предлагаю кидаться им сирен. Вдруг они его испугаются, как святой воды, и убегут обратно в свои морские пучины. Крис почему-то не смеялась. Вряд ли, решила она. Скорее, жемчуг дает им силы. Если Мельпомена действительно отплачивала людям за существование сирен в море, то это их символ. И вряд ли ты жемчугом кого-то убьешь. Я не мог с ней не согласиться. Каждое появление сирен связывалось с жемчугом. Легенда о мельпомене, найденная на потерянной яхте жемчужины с бирюзовой кровью, тонны жемчуга в Балтийском море, где его быть вообще не должно, россказни о том, что с помощью жемчуга сирен можно убить. Я поймал себя на мысли, что хотел рассказать Мишелю. Он казался адекватным и рациональным. Крис тоже, но она уже горела идеей, а я остро нуждался в том, чтобы послушать человека со стороны. Алиса не подходила по ряду причин. её тревожность заставляла нервничать всех вокруг. Она плохо себя чувствовала сегодня. Несколько раз я встречал ее на море. и Я боялся даже признаться себе в том, что подозреваю Алису. Мне нужен был Мишель и его трезвый взвешенный совет, но, посмотрев на Кристину, я натянул на лицо улыбку. «Так и быть», — отмахнулся я, — «остановимся на серебряной ложке». Звучит, как чушь собачья. Все это полная херня, но я больше не могу в это не верить.